Филон Александрийский. Подлинным основателем еврейской философии был Филон. Он изложил свои взгляды в ряде комментариев на Тору в сочинениях на библейские темы, самостоятельных философских трактатах. Филон единственный еврейский эллинистический философ, сочинения которого сохранились. Филон писал по древнегреческим, но некоторые его сочинения сохранились лишь в переводе на армянский язык. В берлинском издании 1962 63 годов сочинения Филона составляют семь томов. В русском переводе имеется лишь одно сочинение Филона о жизни созерцательной. Филон исходил из иудаистского мировоззрения, но испытав сильное влияние греческой философии, особенно платонизма и среднего стоицизма, поседоний, пытался синтезировать иудаистскую мифологию с античным идеализмом. В центре мировоззрения Филона Бог как всемогущее существо, трансцендентное миру, невыразимое в понятиях, открывающееся человеку лишь в момент экстаза, то есть полного отрешения от внешних чувств и от разума, интеллекта. Ясно, что именно с Филона лица постороннего в греческой философии, но вторгшегося в него с монотеистическими иудаистскими представлениями, начинается деградация античной философии, вырождение ее в рациональное, промифологическо религиозное мировоззрение. Филон родился около 20 -го года до нашей эры и умер в 54 году нашей эры. Время его жизни переломное во всей истории Восточного Средиземноморья. За 10 лет до рождения Филона Египет Птолемеев стал римской провинцией, а ранее, за 20 лет до его рождения в церковном году до нашей эры, Иудея попала в зависимость от Рима. Иудейский царь Ирод, 37 год до нашей эры, 4 год нашей эры, получил свою власть в 37 году до нашей эры от Марка Антония, одного из триумвиров, и сохранил ее при императоре Августе, умерев десятью годами ранее последнего. Страница 367. Ирод Великий управлял, как ставленник Рима, под контролем легата римской провинции Сирия и особого уполномоченного от Рима по Иудее прокуратора Иудеи, что не мешало ему совершать массу преступлений, в том числе и против своих многочисленных сыновей, которых он подозревал в попытках перехватить у него власть. Последним иудейским царем был приятель императора Клавдия Ирод Агриппа. После него иудея превращается до 395 года в заурядную, но временами мятежную римскую прокураторскую провинцию. Время жизни Филона совпадает с правлением таких римских императоров, как Август, Тиберий, Калигула и Клавдий. Филон умер в один год с Клавдием. При Калигуле у евреев произошел конфликт с Римом. Они возмутились указанием Калигулы, после перенесенного им в первый же год его царствования заболевания, он помутился в уме, поместить во все храмы его статуи и воздавать им божественные почести. Для евреев это означало нарушение второй заповеди Яхве Моисея. В ответ были спровоцированы еврейские погромы, когда еврейские дома были разграблены и разорены, богатство, приобретенное честным тяжелым трудом, было расхищено, синагоги были разрушены, и многие евреи подвергнуты ужасным пыткам и мучительной смерти. Примечание Иосиф Флавий о древности иудейского народа против опиона Санкт-Петербург 1895 год. Страница 29 римскими цифрами. Конец примечания. «Уцелевшие евреи послали в Рим свою депутацию с жалобами. Ее возглавил Филон. Депутация была безуспешна. Ей противостояла депутация от погромщиков». И только после насильственной смерти Калигулы в 1941 году его случайный преемник Клавди вернул александрийским евреям их прежние права и свободу отправления их культа Яхве. Филон, как и Аристобул до него, отдавал предпочтение Моисею перед Платоном. Но фактически Филон целиком зависел от античного идеализма в своей попытке философски переосмыслить иудаистский монотеизм. Для этого он применял метод аллегорического истолкования, обосновывая его тем, что слово Яхве имеет явное для народа и скрытое для элиты значение. Страница 368. И здесь Филон доходит до фантастики. Он, например, утверждает, что египетский фараон преследовал Моисея за то, что тот не признавал философии Аристотеля и Эпикура. Как мы уже видели, иудаистский Бог. Яхве из личного гневливого и жестокого антропоморфного существа переосмысливается Филоном в высшее духовное абстрактное начало, что было не так уж трудно, так как в самой иудаистской мифологии Яхве не имел зримого образа и каких-либо изображений, что не мешало, однако, говорить ему человеческим голосом и по-еврейски, когда он обращался с избранными им евреями – Авраамом, Исааком, Яковом, Моисеем и другими. Но у Филона Яхве совсем абстрактен, лишен последних антропоморфных черт. Яхве в изображении Филона бестелесен, един и всегда равен и подобен себе. Он не может отклоняться ни к худшему, ни к лучшему. Будучи единым, он прост. В нем нет никакого смешения. Будучи самодостаточным, Яхве – чистый ум, благо и красота как таковая. Сближение Яхве с идеей блага у Платона. Для обыденных человеческих чувств и для ума человека Яхве недоступен, ибо невыразим не только в образах, но и в понятиях. В своем обыденном состоянии человек может знать только то, что Яхве существует. Если кто и познает Яхве, так это он сам. Это напоминает аристотелевского Бога, само себя мыслящее мышление. Однако, будучи совершенно вне мира, Яхве создает этот мир. Яхве – Бог-творец». Он создал мир только потому, что он благ. Он создал его и свободно, и по плану. Это напоминает творение мира демиургом у Платона. Будучи однако совершенно замкнутым на себе, Яхве не мог создать мир непосредственно, ведь он как дух чужд телесно-природному миру, внешен по отношению к нему или как стали говорить позднее, трансцендентен. Поэтому Яхве нуждается в посредниках. Творение мира Богом опосредовано логосом и идеями. Логос, как атрибут Бога, этот тезис нарушает мысль о непознаваемости Яхве, и идеи существовали от века в Боге. Затем они получили относительную самостоятельность, образовав отчужденный от Яхвы бестелесный мир логоса и как бы упакованных в нем идей. Но идеи не только про образы, но и то, что творит вещи, поэтому они силы. Поэтому мир чистого логоса и чистых идей, вторичный по отношению к Яхве, является, в свою очередь, предизображением чувственного мира, где идеи – сущности вещей, а логос – их вечный закон, который, однако, не ограничивает Яхве. Страница 369. Бог выше логоса, его атрибута, а потому может нарушать законы природы и совершать чудеса. Будучи взятым из греческой философии, Логос теологически переосмысливается Филоном как первородный сын Бога и утешитель людей – параклет. Так Логос, служащий для философской переориентировки иудаистской мифологии, сам мифологизируется. Он – слово Бога, и это слово у Бога, и само есть Бог». Однако для творения физико-телесного мира мало одного идеального начала. Так было и у Платона. Поэтому Филон, как и Платон, вводит второе, противоположное Яхве, Логосу и Идеям. Начало – нечто бесформенное, хаотическое, пассивное и недеятельное, насчёт которого неясно, сотворено оно или вечно. Но, во всяком случае, это начало – род материи, источник мирового зла. И в этом оно принципиально противоположно Богу. Необходимо отметить, что творение физико-телесного чувственного мира – не временной акт. Согласно Филону, творение мира Богом не то, что произошло во времени, оно от века, и созданный Богом мир совечен Богу. Создавая мир, Бог создал и бестелесные разумные души разной степени чистоты. Наиболее чистые души, соединившись с наиболее тонкими телами, стали ангелами, а менее чистые души стали душами людей. Эти души активны и в чувственном познании, и в мышлении. Они обладают некоторой свободой воли, которую могут пытаться противопоставить воле Бога. После смерти тела его душа может подняться в высшую сферу и насладиться там покоем в обществе ангелов. Она может далее взойти в мир Логоса, а то и самого Бога. Но достичь чувства присутствия в себе Бога можно и при жизни, ибо непознаваемый разумом Бог открывается человеку в момент переживаемого им экстаза, то есть особого состояния полной отрешенности от внешних чувств и от интеллекта, от всякого критического мышления, то есть на вершине иступлённой веры. Это, конечно, далеко от философии. Для достижения такого высшего состояния души необходимо ее освобождение от всех страстей и от всех привязанностей ко всему земному. В достижении такого состояния состоит высшая нравственная цель мира – в освобождении логоса от низшего начала, от вещества, возвращении логоса к Богу. Страница 370. Ведь оказывается, что вхождение логоса в телесно-физический – вечный мир его падение. Таким падением является и отелесивание души, для которой высшая нравственная цель – также возвращение к Богу. Однако для этого надобны не столько материальные жертвоприношения, сколько особые внутренние состояния души, состояние раскаяния и экстатического переживания, веры и набожности, святости и молитвы. Учение Филона об экстазе как высшей форме субъектно-объектного отношения показывает, что оно глубоко и безнадежно мистично. Это фактически не философия, если под философией понимать разумное понятийно-системное мировоззрение. Это нечто, стоящее на границе между мифологией и религией, с одной стороны, и философией с другой. Это скорее мистика-теологическая парафилософия, чем философия как таковая. Много внимания Филон уделяет пророчествам, которыми подменяет платоновское знание как припоминание. Пророчество бывает трех родов – через Божий Дух, через голос Бога и через ангелов. Трем видам пророчеств соответствуют три вида пророческих снов и видений. Благую жизнь Филон понимает как жизнь в согласии с законами Моисея, которые должны лежать в основе государственного законодательства. Государство должно управляться царем, высшим жвецом и советом старейшин. Поскольку государство основано на законе Бога Яхве Моисеем, то все же истинный его правитель – Бог. Земные правители должны осознавать себя лишь исполнителями воли Бога. Но такое общество возможно лишь в в мессианские времена. Энгельс говорил о Филоне как о настоящем отце христианства, смотри примечание. Он считал доказанными огромное влияние Александрийской школы Филона на христианство. Смотри следующее примечание. Итак, примечание Маркс энгельс сочинение второе издание, том 19, страница 307. И следующее примечание, тоже издание, том 22, страница 474. Конец примечаний. Действительно, у Филона можно найти ряд моментов, особенно характерных для христианского мировоззрения. Представление о человеческой греховности, учение о сотворении мира Богом, о существовании Бога вне сотворенного им мира, учение о Сыне Божьем как Логосе и Параклете, посреднике между Богом и миром, которую можно усмотреть некоего про Христа. Страница 371. Филон высказывал и близкие к первоначальному христианству социальные идеи. Он обращался к бедным слоям населения, осуждал богатством, учил о равенстве всех людей перед Богом. Таким образом, в мировоззрении Филона происходит сращивание греческой идеалистической философии и иудейского мифологического мировоззрения. Первое персонифицируется, идеи не только объективированные понятия, но и ангелы, и демоны. Логос – не только мудрое и объективированное слово, но Сын Божий. А второе – встречно деперсонифицируется. Ангелы и демоны – идеи. Сын Божий – Логос. А Яхве – высшее единство, высшая цельность, единое как таковое. Мистика, идеалистическое мировоззрение Филона вело не только к христианскому мировоззрению, но и к неоплатонизму. Филон оказал влияние на некоторых отцов церкви – Климента Оригена, Григория Ниского. Однако представления Филона об отношении Бога и мира были отвергнуты христианской церковью уже на Первом Вселенском соборе вместе с аналогичным учением Оригена». Со своей стороны иудаизм также отверг учение Филона, поскольку он начал понимать библейскую священную историю не буквально, а аллегорически и насказательным.